«Чудо механики!» «Шифровка из Шано, генерал-канонир!» – доложился посыльный связист. Он был, как водится, вооружен иглометом, но помимо этого позади танк сержанта возвышался упитанный ученик честного меча. Тут торрор взял конверт, надорвал и заглянул внутрь. «Распишитесь, пожалуйста, генерал-канонир!» – попросил обходительный связист. «По красному пожирателю 15.30». «Спасибо!» – кивнул Туттор проставляя в поданном табеле время и подпись. Между делом он подумал о том, что с наступлением синхронного задувания солнц привычные привязки для сверки часов исчезли. Затем он встал и прошел в помещающуюся рядом со штаб-куполом дежурную кабину командира. «Дешифратор ко мне!» – бросил он дремлющему в кресле оперативному офицеру. Он едва успел проверить личную пломбу на мешке с дешифратором, когда в ДДК постучался и тут же вошел главный комитетчик. «Что новенького?» – спросил он с порога. «Сейчас узнаем». Кивнул ему Тутор Рор как старый, надоевший, но всегда прячущийся в момент трансформации газеты в убийства мухи. «Дверь закройте? Я надеюсь, вы не боитесь остаться со мной наедине без охраны?» «А вы как думаете, генерал Канонир?» В людных местах Мурашудит соблюдал обычные воинские ритуалы и обращался к тутор Рору, как полагается. Это была одна из составляющих маскировки. Из мебели в помещении имелось только одно кресло, ввинченный в пол табурет и откидная спальная полка. Поскольку кресло уже было занято, новоиспеченный командир сонного ящера пристроился на вращающемся табурете. Возможно, это являлось нарушением теперешней субординации. Но генералу-канониру сейчас было наплевать. Он возился с дешифратором. Некоторое время он усиленно заводил его ключом, извлеченным из потайного карманчика собственных брюк. Дешифратор являлся достижением механики. Здесь совсем не использовался ток. Атомный электромагнитный импульс и прочие прелести теперешнего состояния геи были такому устройству абсолютно до фонаря. В передней панели прибора имелись три прорези. В верхнюю генерал вложил хронопластину из полученного конверта, в нижнюю чистую из пачки лежащей в столе. Машинка зажужжала. Некоторое время оба свидетеля процесса молча наблюдали происходящее. Дешифратор жужжал, пластины втягивались внутрь. Мурашудит наконец хмыкнул, хоть так выразив свое восхищение вычурной эквилибристикой чьих-то мозгов. Похоже, такое чудо было для него нове. Тут урор краем глаза отслеживал реакцию верного друга. РНКшник несколько напоминал ребенка, впервые лицезрящего, зрящего рождественскую пальму. «А ведь в детстве был, наверное, хорошим послушным сынишкой», – подумал Тутор Рор. Мурашу уловил его взгляд и сразу спохватился. Озарился наклеенной улыбочкой осенев генерала Канонира черной матовостью зубов. «Хитрая бестия», – сказал он почти с неподдельным восторгом. «Как-то в ПМЦ я встречался с дяденькой, который изобрел эту штуку», – спокойно похвастался Тутор Рор. «Вы бывали в пузыре?» Сразу как истинный профис реагировал Мураш Удит: Нет, в его наземном филиале в Кита-Кита или в дрита дрита не помню, напустил туману Туто-Рор. Да не важно где, ПМЦ полностью озвучивался как подводный мозговой центр. По слухам, именно там, в искусственном городке, на глубине километра или двух, создавались наисекретнейшие проекты, и просчитывалась стратегия Южной Республики. В существование ПМЦ верили все военные, даже Туторрор. Единственное, чему генерал не очень доверял, это глубине его залегания на дне моря-океана. «Любопытный дядя, кстати», – добавил командир гигатанка, поскольку пауза затянулась. «Как его зовут?» – спросил РНКшник. «Дорогой мурашудит, на нем секретных пломб больше, чем на всей нашей боевой горе», – пояснил генерал-канонир. «Он изобрел не только эту игрушечку, а вообще весь принцип. Микромеханика, говорят, еще не то магиот. «Ну вот и все. Действительно». Дешифрующая машинка уже перестала жужжать, а с одной из прорезей свешивались лохмотья изрезанной в клочья первичной хронопластины. «Вот это да!» Снова почти правдиво, точнее маскируя правдивость удивления искусственной маской из правдивости, удивился Мурашудит. «Это он так секретную пластину раскорочил. Интересно, а если дешифровка не удалась, то что тогда? Срочный доклад в стаб оборонительно-наступательных операций, что же еще?» – растолковал тут урор. «Ладно, что мы имеем на выходе?» Он извлек из еще одного потайного кармана следующий секретный ключик. «Много их у вас, генерал-тутор!» Подытожил друг меча. «А то вы не в курсе, мурашу, правда?» Новым ключом генерал-канонир ничего не заводил, только открыл маленькую прорезь. И, наконец, на стол легла хронопластина с дешифрованным текстом. Они прочли его одновременно. Так, Зловещий произнёс РНКшник. «Это не ваши проделки. Побойтесь красного пожирателя, друг меча!» Я ведь поднял неусыпным контролем учеников. Может, кого-то из купольников?» Засомневался Мурашудит. «Рыжая и бледная мать свидетели? Мы здесь ни при чем!» Чистосердечно отбил обвинение Рор. «Что будем делать?» Спросили они друг у друга одновременно. Разговор хором на мгновение смутил обоих.